Глава 14. Кузнечики В выходной день, еще когда только начался рассвет, мы уже усаживались в баги, которые нам предоставил Дред. Еще вчера вечером я смонтировал на его крыше небольшую установку для метания сетей, которую изготовил сам из имеющихся запасных частей, набранных в мастерской. Девчонки весь день расплетали трофейный строп от контейнеров и плели крупные чистые сети. Я заранее выяснил, на кого будет охота, поэтому неплохо подготовился. Во всяком случае, надеялся, что моя задумка сработает. Нашей целью будут жуки по классификации, близкие к кузнечикам, прыгающие и с крыльями. Собственно, именно из-за крыльев за ними и охотятся. А еще их тушки используют в пищу, для производства муки и как составляющие для пищевых картриджей. Сами кузнечики огромные, размером под 3 метра. И с такими обычно тяжело справиться». Но завтра мы должны будем приехать на место, где замечено много молодняка до метр длиной. И вот их будем стараться набить как можно больше. За одного такого кузнечика можно выручить от ста до двухсот кредитов, а их там будет очень много. Если все получится с моей задумкой, то каждой сеткой можно поймать несколько десятков штук, а их я подготовил 4 штуки. Больше девушки не успели связать и так работали в две смены без перерыва. Вторая баги была четырехместной, и в ней поедет три человека, с которыми мы потом должны будем отправиться в дальнюю поездку за транспортом. Главный там Рид, помощник Дреда. Вообще, тема транспорта очень актуальна, и купить его обычному охотнику и даже небольшому отряду практически невозможно. Стоимость обычного баги начинается от 50 тысяч кредитов. Это еще если есть в наличии, а товар очень редкий. Нам такой раздобыть, да еще в этой глуши, просто нереально. Собрать из запчастей мне не дадут, точнее собрать дадут, а вот потом отберут. С данным мэром подобные прецеденты уже были. Прошерстив хорошо сети, найдя там архив удаленных новостей, откопал много грязного белья про нынешнего мэра, поэтому уже примерно знаю, что меня ждет в будущем, и уже думаю, как мне к этому правильно подготовиться. Связь будем держать по узкополосной рации с ограниченным радиусом действия. В качестве оружия нам выдали тяжелые плазменные винтовки, очень старые, но надежные. Помимо этого, к своему игольнику докупил несколько обоим, бронебойных и парализующих игл. Обе машины я лично вчера протестировал, загнав на подъемник и проверив основные части ходовой и электродвигателей с энергоустановками. Машины старые, по две сотни лет, латанные и сильно разбитые, но несколько поездок еще должны выдержать. Выехали с первыми лучами, когда местное солнце появилось над горизонтом, и сразу набрали приличную скорость. Судя по всему, мы были первыми, кто покинул город, и меня это радовало, значит, будет больше времени для охоты. Поездка была непростой, ведь даже с помощью из нейросети мне с трудом удавалось контролировать машину и объезжать различные ловушки. Так получилось, что я вырвался сразу вперед, и вторая машина держалась позади меня, проезжая точно по моим следам что позволило нам добраться до нужного квадрата без особых проблем. Мне приходилось сильно напрягать свои способности, чтобы не нарваться на других жуков или объехать их ловушки, поэтому до места добрался уставшим, но зато без потерь. Только сейчас понял, насколько эти пустоши опасны для человека. Если у города жуков было немного, то чем дальше мы удалялись от него, тем больше их становилось». По плану, в заданной точке мы оставляем машины и выдвигаемся пешком к месту, где ранее были замечены яйца этих кузнечиков, в огромном количестве. Баги прячем в небольшой низине и тройками направляемся в предполагаемую точку. С собой тащу заготовленные сети с пусковым механизмом для их метания. Уже на подходе к небольшой рощи кустарников ощущаю наличие жизни в них, и количество просто зашкаливает, поэтому говорю спутницам «Готовьте, сейчас начнем». Эльвира, на тебе крупные особи, не подпускай их к нам. Элизабет, помогаешь мне сетью, нужно успеть выстрелить их все до того момента, как они улетят. Молча вновь, девушки готовятся к охоте. Справа от нас, метрах в ста, к роще подходит второй отряд. Они приготовили специальные картечные ружья с довольно простой конструкцией. Если мне понравится их эффективность, сделаю себе такие же. К самой роще подобраться не успеваем, как прямо на нас выпрыгивает большой кузнечик который чудом не цепляет спутника Риза. Еще в полете они успевают его подстрелить, и тот падает прямо перед ними, ну а сразу после этого перед нами взмывает туча, состоящая из мелких кузнечиков. Я сразу выстреливаю первую сеть и, не глядя на результат, заряжаю следующую. Эльвира начинает стрелять по наиболее крупным особям, а через какое-то время, выстрелив, все сети к ней присоединяемся мы с Елизаветой. Туча кузнечиков закрывает собой все небо, отчего становится темно, а некоторые особи бросаются на нас. Между выстрелами, пока плазменная винтовка перезаряжается, приходится отбиваться прикладом, благо он тяжелый и очень прочный. Ломаю хитиновые морды с клешнями, чтобы они не добрались до меня, а сам понимаю, что так нас просто сожрут. Мой скафандр уже порван в нескольких местах, а на теле есть первые раны, пусть от небольших, но болезненных укусов. Постепенно стрельба прекращается, мы только и стараемся отбиваться от налетевшей орды кузнечиков, И пусть крупных особей больше нет, мелких тут несколько десятков тысяч. Если ничего срочно не предпринять, то нас банально сожрут живьем. Приходится обратиться к своему дару. Сознание уже давно разделено, и пока первая его часть отбивается от летающих монстров, вторая пытается нащупать коллективное сознание этого роя. «Я ощущаю, что рой не просто так напал на нас, а им кто-то управляет, и это не коллективное сознание». Там, в глубине роя, есть тот, кто диктует ему волю, и он достаточно сильный псион. Удар по одной особе, уцепившейся в правую ногу, отбить прыгнувшую прямо в лицо, пнуть еще одну почти вцепившуюся в живот, отмахнуться прикладом от угрозы со спины, снимая голову кузнечика, следом пнуть кузнечика, вцепившегося в спину Эльвиры, и помочь отбиться Лизи. Все это делаю автоматически, не снижая темпа, и понимаю, что сил надолго не хватит. А уж про наших спутников и говорить не приходится, так как дважды с их стороны слышится взрыв небольших гранат. Похоже, парней там прижало не меньше нас. И не уверен, что они вообще выживут. Накрыв почти весь рой своей ментальной сетью, перебираю сознание насекомых, стараясь выделить зачатки разума или сильное псионическое сопротивление. И в один момент натыкаюсь на сильный удар по моему сознанию. Хорошо, что живя на станции, привык все время держать псионический щит частично закрывающий моё яд сканирование. Он-то и принимает основной удар на себя, ну а дальше цепляясь в своего противника ментальным щупом, стараясь проковырять его защиту. Голова раскалывается от таких усилий, но отступать нельзя, да ещё приходится контролировать нападающих жуков, не подпуская их к нам. Наше противостояние в реальном времени длится не так много, а вот субъективно на эту борьбу у меня уходит почти час». В итоге я расковырял его ментальный щит и погасил сознание своей волей, после чего попытался взять контроль над всем Роем. От этого чуть не потерял сознание, но вовремя отказался от этого. Достаточно было направить часть Роя рядом со мной в обратную сторону, как весь Рой сменил направление. Еще пара минут, и мы остались одни, а Рой удалялся от нас. Вокруг валялись сотни подстреленных мертвых и полуживых кузнечиков. Девушки от усталости просто рухнули на землю, и я дал им несколько минут прийти в себя, отправившись к нашим спутникам, чтобы посмотреть, что с ними. И их только рис был на ногах. Один из спутников был просто изгрызен до смерти, а второй тяжело ранен. Именно ему он сейчас и оказывал помощь, стараясь залить биогелем множество мелких ран. «Выжили? Все целы?» — спросил он меня, когда я подошел к нему. «Раненый, но ходить сможем», — ответил ему. «Надо собирать трофеи побыстрее». Скоро сюда наведаются местные жуки-охотники. Такие раи всегда их сопровождают на небольшом удалении. У нас около часа, что сможем загрузить все наше, — ответил он мне. И, закончив, с лечением ран взялся за мочети, висящие на поясе. После этого, схватив ближайший труб кузнечика за спину, расправил ее крылья и одним ударом отрубил их, кинув рядом. Несмотря на меня, он взялся за следующий особь. Пришлось возвращаться к своему отряду, растолкав девушек, приступить к такой же процедуре. Сейчас нас интересовали только крылья, и чем больше мы их соберем, тем больше заработаем. Работы было очень много. Некоторых особей приходилось добивать, так как они еще были живые и даже пытались броситься на нас. Расчистив пространство рядом, взялись за тех, кто находился в моих сетях. Они показали себя очень хорошо, и в каждой пол-полу сотни кузнечиков. Гора крыльев росла с каждой минутой, а девушки, подгоняемые мной, бегали от одного трупа к другому, рубя их хитиновые сочленения. Еще через час работы отправился за нашим багги и подвез ее к куче, думая, как увезти все трофеи. Пришлось уложить сети одна на другую, создав большую сетку, куда уложили крылья кузнечиков, и, увязав их, погрузили на крышу и в открытый багажник нашего четырехколесного багги. Вес был небольшой, поэтому завязнуть по дороге не должны. Упаковать груз успели вовремя, так как на границе восприятия ощутил появление крупных особей непонятного вида жуков, но очень агрессивных. Если изначально рассчитывали взять еще и тушки кузнечиков, то пришлось довольствоваться только их крыльями. Добежав до Риза, передал ему, что с крыши нашего баги видел вдалеке мелькавших жуков в крупных размеров, и это точно не кузнечики. Он тоже приказал нам собираться и срочно всему уезжать. Труп напарника не бросили прямо рядом с трупами кузнечиков, забив пустые места трофеями. Выехали одновременно, посматривали на большую волну плоских жуков, размером около двух метров, спешащих в нашу сторону. Оторвавшись от них, сразу скинули скорость и осторожно двинулись в сторону города. Все очень устали, поэтому ехали молча, выставив плазменные ружья наружу и ожидая нападения. Как я понял, массовая гибель жуков приманивает к себе разных хищных особей, которые становятся очень агрессивными. Обратная дорога заняла 3 часа, так как приходилось несколько раз менять направление, объезжая крупные скопления жуков, спешащих на бесплатный пир. Ехали со скоростью не больше 20 км в час, а иногда и все 10, а уже перед самым городом нас атаковал жук в виде стрекозы с большим жалом на хвосте. Почувствовав опасность, в последний момент успел отвернуть в сторону, И тварь промахнулась, но тут же налетела на следовавшей за нами баги, с одного рывка вцепившись в напарника Риза и выдернув его изнутри. Не спасли даже ремни, настолько сильным был рывок. Ну а мы даже не вздумали останавливаться, так как за первой стрекозой летела еще одна, и нам повезло, что она сцепилась со своим собратом, стараясь выдернуть у нее ее добычу. Дальше гнал на максимальной скорости, понимая, что второй раз мне может и не повезти, Но Арис не отставал от нас. Остановились только у бара во внутреннем дворе, где у Дреда был небольшой ангар со складом и мастерской. Оставив баги, мы еще долго сидели, не решаясь выйти, да и сил у меня практически не было. Слишком много потратил на контроль округи и выявление возможных ловушек, да и битва с кузнечиками сильно вымотала меня. Дальше последовало лечение специальными уколами от возможного заражения и подсчет трофеев. Хорошо, что я договорился о доле со своих трофеев, так как мы смогли нагрузить в разы больше, чем это сделал Рис с напарником. Даже по грубым подсчетам, наша доля будет немаленькой, а значит, нужно будет обновить снаряжение. Если раньше считал, что дополнительная броня не так важна, то после встречи с кузнечиками понял, что любая дополнительная защита на этой планете будет востребована. Переписав все трофеи и сдав их приемщику вместе с машиной и оружием, Мы сразу отправились спать. Договорившись, что появимся в баре уже под вечер, так как сил вести серьезный разговор сейчас не было. Я еле сдерживал себя, чтобы не рухнуть без сил прямо тут. Не помню, как добрался до номера и вроде как даже смог помыться, после чего провалился в темноту. Пробуждение было очень тяжелым. Как будто я плыл по бурному течению в темноте и пытался выгрести к берегу. Разбудил меня требовательный стук в мою комнату. Это Елизавета разбудила меня, напомнив, что нам нужно отправиться в бар и обсудить цену, которая нам прочитается, ну и заодно обсудить условия следующей экспедиции, которая точно будет непростой. Быстро приняв холодный душ, отправился с девушками, которые выглядели очень уставшими, в бар к Дреду. Мы только селись за стол и сделали свой заказ, как к нам подсел довольный владелец бара. «А ты везунчик!» «Два опытных охотника сгинули на выезде, а ты вернулся, даже не раненый, и в полном составе своей группы, да еще с такими трофеями». «Просто повезло». «Но так что по деньгам, что нам причитаются?» — спросил я, напрягшись, ведь мы даже не заключили письменного договора. «С трофеями все нормально. Я даже не ожидал, что вы столько сможете наловить этих жуков. Рис, говорит, ты использовал свои сети, и они позволили увеличить количество добычи в два раза». — Точно говорю, ты и везунчик. Трофеи сдали у независимого оценщика через меня, и ты даже не заплатишь с них налог, так как я освобожден от него, как сторожил. Но это мой подарок тебе. Если в будущем нужно будет сдать трофеи, не мелочь, а реальные, обращайся. Уверен, мы договоримся. Конечно, 10% в следующий раз я с тебя возьму. Но это ведь не 30%. Вот твоя доля. Тут 6600 кредитов сказал Дред, выкладывая на стол банковскую карту в виде кристалла. «Обезличенный кошелек, который можно носить с собой и не светить деньги». «Благодарю», — сказал я и сразу подключил его к ручному интеркому, проверяя состояние счета. Вся сумма оказалась на нем, что меня порадовало. «Значит, не зря мы рисковали своими жизнями, добывая эти крылья». Убедившись, молча кивнул собеседнику и спрятал карточку у себя во внутреннем кармане. «Ну а теперь...» Давайте обсудим предстоящую экспедицию. Неподалеку от нашего города есть заброшенный городок. Уже три десятка лет как там окопались муравьи, поэтому заселять его не собираются, хотя такие попытки и предпринимались. От нашего города он расположен в 160 километрах, если это по прямой, а так более 200. Дорога займет от 8 до 10 часов, поэтому одним днем вам не обернуться. «Рядом с городом мои люди сделали наблюдательный пост, и там можно будет переночевать». Именно они сообщили, что после последнего нашествия жуков численность муравьиной колонии существенно сократилась, и в город можно относительно спокойно попасть. Они разведали один из ангаров, где нашли много техники, которая сломана, но внешне подлежит ремонту. «Я скину тебе видео, что они сняли внутри. Там ты разберешься, что необходимо взять с собой». «Вам нужно уложиться за пару дней. Если задержитесь, я тебя, конечно, прикрою перед мэром, но лучше обойтись без этого. Незачем ему знать, что мы работаем вместе, хотя он, конечно, узнает. Но одно дело слухи, и другое, когда я буду просить за тебя», — сказал Дред, скинув мне видео. На просмотр у меня ушло около получаса, все время которого он сидел рядом и ждал, что я отвечу. При просмотре подключил Искин для анализа и составления списка необходимых запчастей. На видео был ангар, внутренности которого были доверху забиты ломанными машинами, багги и разной техникой. Меня сразу заинтересовали небольшие грузовики со снятыми двигателями. Судя по моделям, это местные самоделки из разведывательных машин, списанных очень давно с армейских складов. Об этом говорила специфическая расцветка внутренних пространств и специальная маркировка. «Такую машину можно запихать парочку багги, и еще хватит места для разных запчастей. Если взять такие машины, то мы и сможем нагрузить их очень хорошо, а, возможно, и одна машина достанется нашему отряду. Там есть армейские разведчики. Если я их поставлю на колеса и пригоню к тебе, хочу получить одну машину для своего отряда и, возможно, одну багги, если получится после делюшки». Сразу высказал свою идею Дреду. «Тоже заметил». Но они же без двигателей, и ремонт там выйдет непростым. Уверен, что справишься. Возьму три дня у мэра, один отгул есть, еще два дня по две смены отработаю, и один выходной перенесу, если что. Даже будут сутки в запасе. Но часть запасных частей придется купить тут, чтобы там сильно не зависнуть. В список я вечером скину, как и то, что потребуется в экспедиции. Желательно, чтобы от тебя поехали минимум трое водителей. Тогда возьмем техники по максимуму. Да и строп наберем побольше. Возможно, удастся привязать баги передней осью на задок. Тогда техники наберем с запасом. И еще вот что. Я дам координаты, где нас нужно будет встретить. Боюсь, такая большая колонна может вызвать ненужный интерес черных собирателей. Не хочется потерять все перед самым городом. Логично. Этот вопрос согласуем. Люди будут. Но ты с ними поосторожней. Те погибшие парни были моими людьми и работали у меня давно, а новые — из недавнего набора, так что особо им не доверяю. Поэтому они узнают об операции только в день выезда. Раз мы все порешали, то жду тебя через два дня вечером для подтверждения наших договоренностей. Выезжайте перед самым рассветом, и для начала возьмёте курс чуть в сторону, чтобы никто даже не догадался, куда вы едете, — сказал Дред и встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. Ну, а я остался сидеть с девушками за кружкой местного Эля, размышляя, что можно сделать для успешного выполнения этой миссии. Если удастся заполучить грузовик, то это сразу поставит меня и мой отряд на очень высокий уровень и даст возможность хорошо устроиться в городе. Это будет первый шаг к моей цели — покинуть планету и попасть в новую империю.